Задние двери фургона распахиваются. Я с опаской выскальзываю наружу и оглядываюсь по сторонам. От разочарования у меня сжимается горло. Я надеялась получить какие-то подсказки и найти ответ на вопрос, почему меня похитили и кто. Но вместо подсказок я вижу пустое помещение с бетонными полом и стенами и стальными балками. В одной стене огромные распашные двери, в которые спокойно может въехать фургон противоположной металлическая дверь, выкрашенная, как и все в этом помещении, в серый цвет. Но зато здесь есть электричество. А это значит, что мы в цивилизованном городе или где-то рядом. Женщина снимает противогаз, но на ней остается черная нейлоновая маска с прорезями для глаз, носа и рта. «Что это за место?» Спрашиваю я и закидываю рюкзак на плечо. «Кто вы?» Женщина не отвечает. Она пристально на меня смотрит. У нее серые, как штормовое море, глаза. Вдруг она протягивает ко мне руку, словно хочет потрогать мое лицо. Я отшатываюсь назад и врезаюсь спиной в фургон. Женщина тоже отступает назад и сжимает руку в кулак. «Я хочу знать, что все это значит», — говорю я. Я устала от голых стен и закрытых комнат, Мне надоели секреты и маски. Я хочу знать, как вы меня нашли и кто вас послал. Я не та, кто может дать тебе ответы, которые ты ищешь, — говорит женщина. Сними маску. На секунду мне кажется, что в глазах женщины мелькает страх, но потом он исчезает. Отстань от меня. Тихо, но твердо говорит женщина. Хорошо, тогда я сама сниму. Я тянусь к маске, Женщина бьет меня по руке, но недостаточно быстро, и я успеваю немного задрать край маски. У женщины на шее, от уха к плечу, вертикально вытатуированы маленькие цифры. 5, 9, 9, 6. Но прежде чем я успеваю сорвать маску, она хватает меня за запястье и отталкивает в сторону. «Пожалуйста, Лина». Говорит женщина, и я снова слышу настойчивую просьбу в ее голосе. «Перестань называть меня по имени. Ты не имеешь права его произносить. Я готова взорваться от злости и замахиваюсь на нее рюкзаком. Но женщина уклоняется, и не успеваю я напасть снова. У меня за спиной открывается дверь. Я резко поворачиваюсь на 180 градусов. В комнату быстро входит Рейвен. «Рейвен!» Кричу я и бегу к ней навстречу. Повинуясь порыву, я заключаю ее в объятия. Мы никогда раньше не обнимались, но Рэйвен позволяет мне это на несколько секунд и только потом отстраняется. Она улыбается. «Привет, девочка!» Рэйвен проводит пальцем по ране на моей шее и оценивающе разглядывает лицо. «Дерьмово выглядишь!» У нее за спиной, прислонившись к дверному косяку, стоит Тек. Он тоже улыбается. Я хочу его стиснуть в объятиях, но сдерживаюсь и просто пожимаю протянутую мне руку. С возвращением, Лина. Тепло, — говорит Тек. Ничего не понимаю. Я часто дышу, у меня словно гора с плеч свалилась, и меня буквально распирает от счастья и облегчения. Как вы меня нашли? Как вы узнали, где меня искать? Она ничего не говорит, я... Я поворачиваюсь и указываю на женщину в маске, но она уже ушла. Наверное, выскользнула в распашные двери. «Тише, успокойся!» Рэйвен смеется и кладет руку мне на плечо. «Давай ты сначала поешь, ладно? Ты наверняка устала. Ты ведь устала?» Рэйвен проводит меня через дверь мимо Тека. «Должно быть, мы в помещении одного из переоборудованных складов. Через тонкие перегородки я слышу смех и чьи-то голоса. «Меня похитили!» Слова вырываются из меня бурным потоком, я должна рассказать все Рейвен и Теку. Они поймут, они все объяснят и расставят по своим местам. После митинга я проследила за Джулианом до старых туннелей. Там были стервятники. Они напали на меня. Только я думаю, что они работают на АБД и. и Тек переглядываются. Послушай, Лина! Четко выговаривая каждое слово, Успокаивающим тоном говорит Тек. «Мы знаем, тебе пришлось через многое пройти. Просто расслабься, хорошо? Сейчас ты в безопасности. Поешь, отдохни». Они приводят меня в комнату, центром которой является складной металлический стол внушительных размеров. На столе еда, которой я не пробовала целую вечность. Свежие фрукты и овощи, хлеб, сыр. Это, наверное, самая прекрасная картинка, которую я видела в своей жизни. В комнате пахнет хорошим, крепким кофе. Но я не могу сесть к столу, не могу начать есть. Сначала я должна все узнать. Я не должна все узнать о стервятниках, о людях из туннелей, об утреннем рейде, о Джулиане. Они могут помочь спасти Джулиана. Эта мысль приходит ко мне, как избавление. Но... Начинаю я. Ревин кладет руку мне на плечо. Так, прав, Лина. Тебе надо набраться сил. Мы еще успеем наговориться по дороге». «По дороге?» Переспрашиваю я и, ничего не понимая, смотрю то на Рейвен, то на Тека. Они улыбаются мне, но почему-то от их улыбок я начинаю нервничать. Так доктора снисходительно улыбаются детишкам перед тем, как сделать болезненный укол. Обещаю, малышка, только немножко пощиплет, и все. «Мы уходим на север». Слишком уж жизнерадостно сообщает Рейвен. «Обратно в Холмстед. Но не в наш Холмстед. Мы проведем лето у границы Отербери. Хантер слышал о Большом Холмстеде возле северной границы города. Он уже с ними связался. Много сочувствующих на той стороне. И... Я вообще перестаю соображать. «Мы уходим?» Тупо говорю я, и Рейвен с Теком снова переглядываются. Но мы не можем уйти сейчас. У нас нет выбора, — говорит Рейвен. Во мне начинает закипать злость. Она обращается ко мне таким тоном, будто говорит с маленькой девочкой. Нет. Я трясу головой и сжимаю кулаки. Нет. Вы что, не поняли? Я думаю, что стервятники работают на АБД. Меня похитили вместе с Джулианом. Они несколько дней держали нас под землей. Мы знаем. Говорит Тек, но меня уже несет на волне ярости. Я не могу остановиться. Нам пришлось драться, чтобы вырваться оттуда. Меня чуть, чуть не убили. Джулиан спас мне жизнь. Тяжесть в желудке превращается в камень и поднимается к горлу. А теперь они забрали Джулиана, и неизвестно, что они с ним сделают. Может, сразу потащат в лаборатории или бросят в тюрьму, и... Лина! Рейвен берет меня за плечи. «Успокойся!» «Но я не могу успокоиться. Меня трясет от возбуждения и злости. Так и Рейвен должны. Они обязаны понять. Надо что-то сделать. Мы должны ему помочь. Мы...» «Лина!» Голос Рейвен становится жестче. Она встряхивает меня за плечи. «Мы знаем о стервятниках. Слышишь меня?» «Мы знаем, что они работали на ОБД. Мы все знаем о Джулиане и о том, что случилось под землей». Мы искали тебя у всех выходов из туннелей. Мы надеялись, что ты выберешься гораздо раньше. Вот это заставляет меня замолчать. Рэйвен и Тек наконец перестают улыбаться. Теперь они оба смотрят на меня с жалостью. О чем ты говоришь? Я вырываюсь от Рэйвен и тяжело бухаюсь на стул, который отодвинул от стола Тек. Мне никто не отвечает. «Не понимаю», — говорю я. Тек садится на стул напротив меня. Он рассматривает свои руки и начинает, не торопясь, объяснять. В сопротивлении давно знают о том, что АБД платит стервятникам. Они наняли их, чтобы те организовали нападение на митингующих. Но зачем? Какой в этом смысл? У меня такое чувство, будто мой мозг залили клейстером. Мысли путаются и ни к чему не приводят. Я вспоминаю крики, стрельбу, сверкающие в воздухе ножи стервятников. «Смысл есть, и очень большой», — говорит Рейвен: «В зомби-ленде никто не понимает разницы между стервятниками и нами, другими заразными. Для них мы все одинаковые. Поэтому стервятники устраивают свои акции и ведут себя как звери. А руководство АБД заявляет, что это ужас — наших рук дело, и необходимо срочно подвергнуть всех процедуре исцеления от делирии». В противном случае мир превратится в ад. Стервятники играют нам на руку. Но я вспоминаю, как стервятники с искаженными от злобы лицами ворвались в толпу на митинге. Погибли люди. Двести человек. Тихо говорит Тек. Он по-прежнему не смотрит в мою сторону. Две дюжины офицеров полиции. Остальные штатские. Тек пожимает плечами. Порой необходимо во имя здоровья нации приносить в жертву отдельных граждан. Прямая цитата из брошюры АБД. «Хорошо», — говорю я. «У меня трясутся руки, и я хватаюсь за стол. Мысли у меня все еще путаются. Пусть так, но что мы будем с этим делать?» Рейвен бросает на Тека быстрый взгляд, но он сидит, не поднимая головы. «Мы уже кое-что сделали, Лина». Говорит она все тем же тоном, будто я маленькая. Я снова начинаю нервничать. Они что-то не договаривают, что-то плохое. Я не понимаю. На несколько секунд в комнате повисает тяжелая пауза. Потом Тег вздыхает и обращается через плечо к Рейвен. Я говорил тебе с самого начала, не надо от нее ничего скрывать. Говорил, что ты должна ей доверять. Рейвен молчит, только мускул на скуле немного дергается. Я вдруг вспоминаю, как за пару недель до митинга спустилась в подвал в нашей квартире и услышала, как они спорят. «Я просто не понимаю, почему мы не можем быть честными друг с другом. Мы же на одной стороне. Ты сам понимаешь, что это нереально, Тек. Так будет лучше. Ты должен мне верить. Так это же ты не доверяешь». Они спорили из-за меня. Что не надо было скрывать? У меня вот-вот сдадут нервы. Продолжай, говорит Теку Рейвен. Если так сильно хочется рассказать, пожалуйста. В голосе Рейвен холод, но я чувствую, что за ним прячется страх. Она боится меня, боится того, как я среагирую. Я больше этого не вынесу. Все эти загадочные переглядывания, непонятные полуфразы. Так проводит рукой полбу. «Ладно, слушай». Теперь он говорит быстро, словно ему не терпится поскорее покончить с этим разговором. То, что вас схватили стервятники, не было ошибкой. Это не случайность. Все было спланировано. Жар ползет по моей шее к лицу. Я облизываю пересохшие губы. «Кем спланировано?» Спрашиваю я, но ответ мне не нужен. Я его знаю. АБД. Так морщится и говорит. «Нами». Наступает тишина. Я делаю глубокий вдох, закрываю глаза и мысленно отсчитываю секунды. Одна, две, три, четыре. Потом открываю глаза. «Что?» Тогда же покраснел. «Нами. Сопротивление все спланировало». Снова тишина. Мой рот и мое горло превратились в песок. «Я... я не понимаю...» И снова Тек старается не смотреть мне в глаза. Он водит пальцами по краю стола, туда-сюда, туда-сюда. Мы заплатили стервятникам, чтобы они взяли Джулиана. Ну, то есть сопротивление заплатило. Один из наших руководителей выступил в роли агента АБД. Да это и не важно. Стервятники что угодно сделают за деньги, и если их давно прикармливает АБД, это не значит, что их нельзя купить. «Чтобы они взяли Джулиана?» «Повторяю я. Мое тело постепенно теряет чувствительность. А я...» так колеблется всего одну секунду. И мы за тебя заплатили. Им сказали, что за Джулианом следит девушка, и они должны взять вас обоих». Я не думали, что им заплатят за нас выкуп. Говорю я...» Так кивает. Мой голос звучит, как чужой. Он идет откуда-то издалека». Мне не хватает воздуха. Я с трудом выдыхаю. Зачем? Все это время Рэйвен стояла неподвижно и смотрела себе под ноги. Внезапно она срывается. Ты ни минуты не была в опасности. Тебе ничто не угрожало. Стервятников предупредили, что если они тебя тронут, им не заплатят. Я припоминаю спор, который подслушала в туннелях. Кто-то уговаривал Альбиноса придерживаться изначального плана — будто они пытаются выпытать у Джулиана код от входа в его дом. Стервятники явно начали терять терпение, они хотели поскорее получить деньги. «Ни минуты не была в опасности?» «Повторяю я». Рейвен тоже не смотрит мне в глаза. «Я... я чуть не погибла». Обжигающие щупальца злости расползаются у меня в груди. «Мы голодали. Джулиана избили до полусмерти. Нам пришлось драться!» И у тебя получилось. Рейвен, наконец, поднимает глаза, и я с ужасом вижу, что они светятся. Похоже, она рада. Ты сбежала от них, и ты вытащила оттуда Джулиана. Некоторое время я не могу говорить. Правда о том, что случилось на самом деле, обрушивается на меня, выжигает меня изнутри. — Все это... это была проверка? — Нет, — твердо говорит Тек. — Нет, Лина. Ты должна понять. Проверка была только частью. Я отталкиваюсь от стола и поворачиваюсь к нему спиной. Я не хочу слышать его голос. Я хочу свернуться в клубок. Хочу кричать или колотить кулаками. Это гораздо больше то, что ты сделала. То, что ты помогла сделать нам. И мы постарались сделать все для твоей безопасности. У нас в туннелях свои люди. Им сказали, чтобы они вас нашли. Рэтман и Коин. Неудивительно, что они помогли нам. Им за это заплатили. Я больше не могу говорить. Мне трудно глотать. Все мои силы уходят на то, чтобы устоять на ногах. Захват, страх, трупы телохранителей в метро. Все это по вине сопротивления. По нашей вине проверка. Когда Ревен снова подает голос, она говорит с мягкой настойчивостью, как продавец, который пытается тебя уговорить купить еще, еще и еще. Ты сделала для нас большое дело, Лина. Ты даже не представляешь, как помогла сопротивлению. Я ничего не сделала. Зло говорю я. Ты сделала все. Джулиан представляет огромную ценность для БД. Он символизирует все, за что они борются. Он глава молодежного отделения. Это 600 тысяч человек. Молодых, необращенных. Кровь в моих жилах превращается в лед. Я медленно поворачиваюсь кругом. Тек и Рейвен с надеждой смотрят мне в глаза. Они словно ждут, что я обрадуюсь. А Джулиан какое имеет к этому отношение? спрашиваю я. Прямой, Лина, отвечает Рейвен. Она сидит за столом рядом с Теком. Они терпеливые родители, и я проблемный ребенок. Мы обсуждаем мой провал на экзамене. «Если он выйдет из АБД, если его исключат...» «Лучше, если он сам этого захочет...» Вставляет Тек. Рейвен разводит руками, словно бы говорит. «Это всем понятно. Если его исключат, или он сам захочет выйти из АБД...» Продолжает она. «Это будет мощным посланием для всех неисцеленных, которые шли за ним и считали его своим лидером. Они могут изменить свои убеждения. Кто-то точно изменит...» У нас есть шанс, что они перейдут на нашу сторону. Подумай об этом, Лина. Этого достаточно, чтобы начались настоящие перемены, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу. Я соображаю медленно, как будто мой мозг поместили в морозильную камеру. Рейд сегодня утром был спланирован заранее. Я подумала, что это западня, и я была права. За рейдом стояло сопротивление». Они подкупили полицейских и регуляторов. Они выдали местоположение одного из холмстедов только для того, чтобы заманить в ловушку Джулиана. И я помогла им заманить его. Я вспоминаю лицо его отца за окном в большом черном автомобиле. Напряженное, мрачное, решительное. Вспоминаю историю старшего брата Джулиана. Отец запер его раненого в подвале, и он умер там один, в темноте. И это только за то, что сын принял участие в демонстрации. Джулиан спал вместе со мной. Кто знает, что они сделают с ним в наказание за это. У меня темнеет перед глазами, я вижу Алекса и Джулиана. Их лица сливаются в одно и снова разделяются, как это было в моем сне. Это снова произойдет и снова произойдет по моей вине. «Лина?» Я слышу, как стул отодвигается от стола, и вдруг Рейвен оказывается рядом со мной. Она обнимает меня за плечи. «С тобой все в порядке?» «Может, принести тебе что-нибудь?» — предлагает Тек. Я сбрасываю руку Рейвен. «Отстань от меня!» «Лина!» Примиряющим тоном говорит Рейвен. «Перестань! Сядь!» Она снова протягивает ко мне руку. «Я сказала, отстань от меня!» Я уворачиваюсь, делаю шаг назад и натыкаюсь на стул. Я принесу воды, — говорит Тек. Он встает из-за стола и уходит в коридор, который, наверное, ведет в другие помещения склада. Я слышу, как его кто-то шумно приветствует, потом снова наступает тишина. У меня так трясутся руки, что я не могу сжать кулаки. Если бы смогла, я бы ударила Рейвен в лицо. Она вздыхает. Я понимаю, почему ты злишься. Возможно, Тек был прав. Возможно, мне следовало посвятить тебя в наш план. Устало говорит она. Вы... Вы использовали меня! Ты сказала, что хочешь помочь. Просто, говорит Рейвен. Нет, только не так. Ты не можешь выбирать. Она снова садится и кладет ладони на стол. Так мы работаем. Я чувствую, что Рейвен хочет, чтобы я сдалась, села за стол, чтобы я с ней согласилась. Но я не могу и не хочу. А Джулиан? Я заставляю себя встретиться с ней взглядом и замечаю, что она вздрагивает. «Он не твоя проблема!» Голос Рейвен становится тверже. «Да!» Я вспоминаю о том, как Джулиан гладил меня по волосам, как его теплые руки обнимали меня, как он шептал. «Я хочу узнать. Я хочу узнать это с тобой». «А что, если мне нужно, чтобы он был моей проблемой?» Мы смотрим друг другу в глаза. Рейва начинает терять терпение. Ее рот превращается в тонкую жесткую линию. «Тут ты ничего не сможешь сделать», — отрывисто говорит она. «Ты что, не понимаешь? Лины Морган-Джонс больше не существует. Бах, и ее нет». Назад путь отрезан. И у тебя нет пути назад. Ты сделала свою работу. Значит, пусть они убьют Джулиана? Или бросят в тюрьму?» И снова Рэйвен вздыхает, как будто я маленькая девочка, которая закатывает перед ней истерику. «Джулиан Файнмен, глава молодежного отделения АБД». Начинает она во второй раз. «Но я не даю ей договорить. Я знаю об этом». Ты же сама заставила меня это запомнить. И что теперь? Принесем его в жертву ради великой цели?» Рейвен молча смотрит на меня. «Это значит, да. От ярости и отвращения у меня сжимается горло. Вы не лучше их, с трудом выдавливаю я. Кто-то должен умереть ради общего блага. Это тоже девиз АБД. Мы становимся такими, как они. Рейвен встает из-за стола и идет в направлении коридора. «Ты не должна чувствовать себя виноватой, Лина», — говорит она. «Пойми, это война». «Ты не понимаешь?» Я возвращаю ей слова, которые она сказала мне после того, как умерла Мияко. «Ты не можешь указывать мне, что чувствовать, а что не чувствовать». Рейвен качает головой. «Я вижу по ее лицу, что ей меня жаль». «Он...» «Джулиан, правда тебе нравится?» Я не могу произнести ни слова и только киваю в ответ. Рейвен устало трет лоб и снова вздыхает. «В какой-то момент мне кажется, что у меня появилась надежда. Она сейчас сдастся и согласится помочь мне. Но когда Рейвен снова смотрит на меня, ее лицо не выражает никаких чувств. «Завтра мы уходим на север», — говорит она, — и мне становится понятно, что наш разговор окончен. Джулиан ради нас отправится на виселицу, а мы будем улыбаться и мечтать о победе. О победе, которая скоро придет, как подернутый дымкой кроваво-красный рассвет.